Какой страшный мир, и в нём живут наши земные люди. Я чувствую себя отравленной и надолго. Может быть, мне нельзя смотреть в инферно. Не постарела, а поумнела, улыбнулся ей учитель. У меня всегда нелегко. Теперь вы становитесь взрослее, если постигли, что познание, которое даёт вам школа и испытания, которым она вас подвергает, совсем не для того, чтобы набить ваши головы простой суммой законов и фактов.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 Безднуть мы и в прошлом человечества и в судьбе планет. Я буду историком, как она? Буду работать в Академии горя и радости. Она это Файродис, конечно, спросил учитель. Да, гордо ответил Кими. И вы убедитесь, что я не ошибся в выборе. Внучка Файродис учится в школе третьего цикла в Южном полушарии, около Дурбана, лукаво сказал учитель. Как? вспыхнул Кими. У Файруди состояла сни землёдочь, ставшая женой сына Грифлифта. У них дочь и сын, пояснил учитель. Есть и потомки других звёздолёдчиков. Я знаю сына Вях Чеди и дочеряхы Визы, которые явились на свет уже после возвращения из Торманса, добавил он. Хотя одна вернулась с физической раной и, наверное, обе с душевными, заметила Дальви. Нельзя безнаказанно пройти через Инферно, как пришлось им обеим. Мне в первый раз стало страшно, когда я поняла, как хрупка человеческая культура. Они, травенсиани, достигли космоса, одолели невообразимое пространство, получили от судьбы хорошую планету. Да. И разграбив её, скатились в тёмную пропасть в инферно, убивая и озлабляясь, добавила сдавленным от волнения голосом Иветта. Всё у них обратно нашему миру, будто в тамосе. Яркая индивидуальность, большие способности вместо служения обществу делают из человека замкнутого эгоиста, зачем-то самого себя превозносящего, сказала мечтательная Кунти. А Миран ещё более хмуры чем всегда добавил: "Я воспринял всю глубину падения Тармансиан, когда выяснилось их отношение к художникам. Они не понимали, что люди искусства крупицами отвоёвывали у смерти во времени". у разбросов в пространстве красоту, мечту, идеал несостоявшегося, но возможного, слогая лестницу подъёма из инферна, прочь от размытых чувством мгновенного счастья природы. Отлично сказано, Миран, похвалил учитель. Именно в том, чтобы помогать подниматься из инферна и состоит назначение художника. Без этого есть лишь слепой талант, как бы велик он ни был. Спектр очарования природы Звериная сила тела, чувство бесконтрольного произволья, водоворот вечного кочевья, охоты, сражения, злые чары тёмной страсти, всё, что составляет анимальную сущность диких сыновей и дочерей земли. Этому могучему древнему волшебству вы противопоставьте свету безграничную вселенную ноосферы, поверх тёмных глубин побеждённого самим собой я. А что случилось дальше с экипажем Тёмного пламени здесь на Земле, спросила Пуна. Вы прочитаете об этом во многих романах, увидите в нескольких фильмах, посвящённых дальнейшей судьбе вернувшихся, ответил учитель. Мы говорим о вернувшихся, сказал Кими. А что случилось на Тормансе? Известна ли судьба Вирна Лина и Таэля? Неужели Звездолёт улетел сразу после гибели Родис, бросив всё на произвол судьбы? Не могли наши люди сделать так?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 Сютая заплаканная, страдающая, но не сломленная осталась ждать Вернурина у развалившихся стен старинной садовой постройки под охраной Девятиножки. Когда Вернарин прибежал в лабораторию имени Зет Уга, Таэль уже добыл костюм ночного карателя. Вернарин спустился в подземелье. Миновав галерею, ведущую в пятый храм, он уверенно вышел на площадь к памятнику всемогущему времени.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 Беготня чёрных карателей облегчила задачу. Никем не замеченный, Вер добрался до пятого храма и, хорошо зная его устройство, поднялся по западной лестнице в верхний коридор, где по-прежнему толпилось не менее полусотни чёрных. Медленно, как бы не взначай, продвигаясь вдоль стены, астронавигатор слышал обрывки фраз, складывавшихся в ясную картину. "Чего ждём? Вот сам приедет". А другого изловили? Прикончили? Эх, теряем время. Разве не видишь? Этот чай аппарат убил себя. У колло аппарата наполовину выдвинутого в комнату Родис лежал обезглавленный труп. Очевидный изобретатель, не желая более служить владыкам, сунул голову под рассекающий луч. Эй, ты там, чего суёшься? Иди сюда, окликнул Вирна Рина, распоряжавшийся здесь человек с нашитой на балахоне серебряной змеёй. Вирнарин быстрее трепетно подошёл, وانзали свой взгляд в темноту прорези болохона. Да, правильно, я приказал тебе стоять тут. Никого не подпускай к машине, отвечаешь медленной смертью в кислотной бочке. Вирнарин поклонился, стал около машины сутулиться, чтобы скрыть свой рост. Улучив минуту, он рассовал в разных местах аппарата четыре соединённых проводами кубика, постоял немного и вышел тем же путём, каким пробрался сюда.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 Если бы они не были заблаговременно удалены посланцами Таэля, инженер знал своих владык и их чудовищное пренебрежение к человеческой жизни. Взрыв здания замял следы Верна Ринна в городе с их даточей мудрости. Теперь дело было за надёжным убежищем для астронавигатора и его подруги. А пока Верн Рин, расхаживая перед ЗДФ, объяснял своим спутникам причины, по которым он остаётся на Тормансе. Если раньше у него были колебания, неуверенность в правоте поступка, то сейчас нет и следа сомнений. Фаэродис погибла, не успев укрепить светлое дело, он останется для помощи трвансиганам. Он отдаёт себя отчёты в том, что ему не заменить Родис, и что на лицо смертельная опасность и как огромная утрата прекрасной земли, но у него появилась душевная опора, корень в чужой почве, утешение великой любовью. Вир подтолкнул к экрану смещённую Сьюте. Она стояла с распухшими от слёз глазами и носом с горящими щеками, опустив голову, маленькая, добрая и прелестная. Земля не поняли. Разлука не будет безысходной для их друга, а гибель во имя гигантской цели никогда не пугала жителей земли. Выполняйте завет родес, милые друзья, сказал Вир Норрин. Помните её последние слова. только мы с вами слышали их рифт какие что же вы молчите спросила Чеде заплаканная не меньше Щуте она стояла в стороне от других прижавшись к визитанет в этой скорбной и тоскующей позе записанной видеохроникой корабля их изи впечатлили авторы памятника тёмному пламени вы знаете из записи у меня не хватит сил повторить но последние два слова начальницы экспедиции вы должны узнать немедленно «Кораблю! Взлет!» Гриф Рифт побелел. «Казалось, командир сейчас упадет. Виза бросилась, было к Рифту, но он отстранил ее и выпрямился. Есть что-нибудь нужное вам и Таэлю, Вернарин?» Спросил он мертвым, без интонации голосом. «Да. Пошлите нам последний дискоид. Отдайте все фильмы о земле, все материалы для изготовления ДПА и ИКП, все запасные батареи СДФ и... Как сторонавигатор запнулся. Немного земной еды и воды, чтобы термансианские друзья время от времени пробовали вкус нашего мира. Как можно больше лекарств, не требующих специальных познаний. Всё будем готовить, отвечал Грифрифт. Давайте посадочное место. Командир коснулся пульта, и пилотский сфероид звездолёта опыялся огнями, сигнал подготовки к отлёту. Сердце Вернырина заболело от тоски. Он молча поклонился соотечественникам и выключил СДФ. Звездолёт тёмное пламя прервал всякое общение с Тормансом, будто находился на ядовитой для земной жизни планете. Убрали выходные галереи и балконы. Гладкий корпус корабля неподвижно висел в горячем воздухе дня и мрака ночи, как мовзалей погибшим землянам. Внутри у экранов бессменно сидела Оладез. Ее изощренные руки и слух ожидали сигналов Вернарина или Таэля, но оба молчали. Даже совсем незнакомый с Тормансом человек мог уловить в планетных передачах нотки смятения и беспокойства, хотя не было сказано ни слова о гибели Родис и мнимой смерти Вернарина. Зачем-то выступил Зет Ук с короткой речью о дружбе между землянами и обитателями Яньях. Ни Генши, ни Калуф не появлялись в передачах. Чодис и Визой объясняли спутникам обычай скрывать от народа все чрезвычайные происшествия, тем более если случалось что-нибудь наверху, как в просторечии звалась олигархическая верхушка. Прошли сутки. Неожиданно прекратились все передачи по общим каналам планеты. Чой Чагас вызывал темное пламя по секретной сети, обещая разъяснить случившееся.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 После прекращения связи с Вирнурином по галактическим часам Тёмного пламени прошло 810000 секунд, примерно соответствующих 14 земным часам. Олада за отказывалась покинуть пост, хотя ей предлагали смену все остальные члены экипажа, окончившие подготовку к посылке дискоида и отлёту. Только Ментакор и Дивсимбел продолжали настройку пилотных установок. Гриф Рифт, гоняя неотвязные мысли о Родис, раздумывал над списками погруженных в дисколёт вещей, стараясь не упустить решающего важного, как будто верна Рина покидали на необитаемой планете. Отсутствие связи начинало тревожить командира. Думать о каких-либо новых жертвах среди землян или тармансианских друзей было невыносимо. А столица упорно молчала, и неизвестность происходящего томительно растягивала время. даже для терпеливых землян. Рифт подумывал, не ответит ли Чою Чагасу, и осторожно выспросить о судьбе Таэля, когда наконец зазвенел вызов, и на экране появился Вирно Рин. Сыщики лиловых всё же добрались до подземелья Храма Времени, но нашли его пустым и обработанным уничтожающим запахом и составом. Архитектора отыскали обширное убежище на окраине столицы недалеко от высохшего озера.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 противопоставляя немедленное противодействие, а не пытаясь дожидаться, как в древности вмешательства бога судьбы, владыки. Подолгу ждали люди воздаяния своим палачам, а века шли, накапляя зло и усиливая власть скверных людей. Тогда ваше общество взяло на себя функцию божественного воздаяния Немезиды. Мне отмщение, и я воздам. Быстро искоренив подлости их учения, Вы не представляете, сколько накопилось у нас человеческой дряни за много веков истребления лучших людей, когда преимущественно выживали мелокодушные приспособленцы, доносчики, палачи-угнетатели. Мы должны руководствоваться этим, а не слепо подражать вам. Когда тайны и бесславно начнут погибать тысячи змееносцев и их подручных палачей и лиловых Тогда высокое положение в государстве перестанет привлекать негодяев. Мы многому научились от Родис и от всех вас, но способы борьбы придётся разрабатывать нам самим. Прекрасные картины земли и могучий ум, верно Рина, будут нашей опорой на долгом пути. Нет слов благодарности вам, братья. Вот этот памятник навсегда останется с нами. Тель показал снимок тёмного пламени. сделанный телеобъективом с ближних к звездолёту высот. Оладес немедленно пересневая его, в поле зрения вошла щуте, что-то сказавшая Вирнурин. Дискоид опустился в 100 м от нас, воскликнул Вирнурин и чуть слышно добавил: "Теперь всё". Таэль, щуте и Вирнурин стали перед девятиножкой. Восемь землян выстроились процельной ширингой. Чеди, не выдержав молчание, крикнула. — Мы прилетим, Вир! Обязательно прилетим! — Когда окончится час быка? — И мы постараемся, чтобы это свершилось скорее, — ответил Вир Нурин. — Но если демоны ночи задержат рассвет и земля не получит от нас известия, пусть следующий звездолет придет через сто земных лет. Вир Нурин протянул правую руку к браслету. Экран ТВ в корабля стал чёрным и немым. Одновременно на пульте потух зелёный гонёк астронавигатора. Единственный глазок не человека с Земли, а тормансианина Натаэля остался гореть как символ восстановленного братства двух планет. Обратный путь тёмного пламени оказался гораздо труднее полёта к Тормансу, ещё раз доказав опасное несовершенство ЗПЛ. По каким-то причинам звездолёт уклонился от расчтенной траектории. Вместо того, чтобы упасть подобно ястребу на добычу прямо с высоких широт галактики к восьмому обороту её спирали, он пронзал три спиральных рукавой и вышел к внешнему краю нашего острова Шакти в пояс рентгеновских или нейтронных звёзд столь необычной плотности, что кубический сантиметр их вещества на Земле весил бы 100 миллионов тонн.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 Неделями не спавшего командира Гриф Рифта, измученных инженеров пилотных и вычислительных установок Див Симбелла и Соль Саина. Каждый имел своего телохранителя. Соль Саина опекала Эвиза, Симбелла Чеди, Рифта Оладез. Анея Холли успевала и следить за биозащитой, и охранять Менту Кор, поить ее и кормить, массировать, усыплять, когда наступали передышки. Тёмное пламя вырвалось из внешней силовой зоны без повреждений, но с истраченными запасами энергии. Второе более удачное скольжение по краю бездной Звездолёд пробился в 26-ю область восьмого оборота, откуда осталось около 3 месяцев пути до Земли. Он опустился на то же самое пласкогорье Реват, откуда ушёл 11 месяцев тому назад на планету Торманс. Что произошло на Земле после прибытия корабля?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 Наконец он поднял руку, споро утихли, и все повернулись к нему. Вы были в прошлом году в пустыне Намиб и пропустили одно событие, взволновавшее всю планету. Снова, как 3 века назад, ЗПЛ Цефиан шёл в обычном пространстве около Торманса и был привлечён сигналами автоматической станции на спутнике планеты Когдам Великого кольца станция просила все ЗПЛ направляющиеся в 26-ую область 8-го рукава Галактики совершить посадку на планете и взять сообщение. Для нас, для Земли, вскочила Пуна. И звездолёт взял, взял. Какой ЗПЛ может отказаться принять почту на гигантские расстояния, только ему доступные? Что было в сообщении? хором спросили ученики. Не знаю. написанное языком Торманса, но переводится и проверяется в лаборатории изучения этой планеты. Очень объёмная информация обо всём, что случилось за столетие, больше, за 130 лет. Но вот эти три стереосъимка я приготовил вам. И вы молчали. А Йода укоризненно бросила на учителя тёмный огненный взгляд. Молчал до времени. Теперь вы подготовлены к их восприятию, невозмутимо ответил учитель. щёлкнул выключатель ТВФ. На нём знали площади памятник Всемогущему времени. Старого храма место гибели вроде с неба. Вместо него широко раскрывалось небо полулунное сооружение. Лестница вела на громадную и крутую арку, окружённую на верхней площадке открытой галереей. Оба конца галереи прикрыты прозрачными зонтами неизвестных, как державшихся куполов.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 Несли на руках два человека с лицами Таэля и Кзэр-Бу-Яма, высеченные из темно-желтой, почти коричневой горной породы. Оба мужчины, Кжи и Джи, положили сильные руки на плечи друг к другу. На них, свободно скрестив ноги, сидела Фай Родис, обернув лицо к Кзэр-Бу-Яму и обнимая за шею Таэля. Скульптор почему-то изобразил Родис в широком, небрежно намотанном тюрбане, так как некогда увидел ее Таэль. камень-статую, похожий на знаменитый чёрный опал австралийского материка, весь искрился внутренними цветными огнями. Так миллионы звёзд пронизывают мрак тропических ночей земли, о которых часто рассказывала Термансианнам Родис, вдохновляя их красотой мира. Долго смотрели земляне на изображение, доставленное с расстояния в 1000 световых лет,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 поднимала на детских ладонях обранённые земным человеком драгоценные дары матовый кубик ИКП и блестящий овал ДПА в обеих фигурах была та волшебная недоговорённость реализма которая заставляет каждого видеть в живой форме чудо своей индивидуальной мечты светлое небо сказал Ларк подражая звездолётчикам значит на тормансе кончился час быка неужели это сделали мы земляне Роди Снарин Чедия и Визы и все они стоящие сейчас на плоскогорье Риват вокруг своего корабля. Нет, ответил учитель. Обитатели Торманс сделали это сами. И только они сами могли подняться из инферна. Жертвы олигархического режима Торманса даже не подозревали, что они жертвы, находящиеся в незримой тюрьме замкнутой планеты. Они воображали себя свободными, пока с прибытием нашей экспедиции не увидели истинную свободу.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 Прибытие нашего звездолёта и действия землян послужили толчком. Родиса и её спутники восстановили в Тармансианах две гигантские общественные силы: вера в себя и доверие к другим. Ничего нет более могучего, чем люди, соединённые доверием. Даже слабые люди, закаляясь в совместной борьбе, чувствуя, что на них полагаются полностью, становятся способными на величайшее самоотвержение. Верия в себя, как в других, и в других, как в себя. Так суммируете вы значение экспедиции? Уничтожен ещё один остров инферна во вселенной, избавлен от ненужных мук миллиарды людей настоящего и будущего, дружно ответили ученики. Учитель поклонился своим детям. Нельзя дать лучшего ответа, и я очень доволен. Мы должны поехать ещё раз на Пскогорье Риват, сказала Иветта. Мы увидим теперь их совсем-совсем живыми. Вы скоро увидите живых тормансян, улыбнул сучИТель. По рекомендации машин общего раздумья туда направлен звездолёт прямого луча с планеты Зелёного Солнца. И я думаю, что он уже на планете Тормиос.